Глава седьмая. Стратегии укрепления внутреннего «я». Введение. Осознанность своего эгоцентричного поведения и такой же жизненной позиции вам, скорее всего, слабо доступна или отсутствует вовсе. Следовательно, вы не видите, как ваши слова, поступки, убеждения и мысли транслируют эгоцентризм. Вы не в состоянии осознать всё негативное воздействие своего поведения и взглядов, точно так же, как этого не может сделать ваш зацикленный на себе родитель. Вероятно, вы пытались заставить отца или мать обратить на них внимание, но так как они эти качества в себе не осознают, то отмахиваются от них или отрицают своё поведение. Эту неспособность к восприятию сложно понять, но она абсолютно реальна. Родитель просто не видит того, что для вас и других людей настолько очевидно. Эта слепота свойственна одинаково для всех, в том числе и для вас. Так же, как и ваш родитель, вы не замечаете за собой эгоцентричного поведения и соответствующих взглядов. Первый шаг к тому, чтобы убавить или полностью устранить зацикленное на себе поведение и жизненную позицию, принять гипотезу, что вы демонстрируете некоторые формы эгоцентричного поведения. Второй шаг — сказать себе, что вы хотите полнее осознавать их, чтобы в конечном счёте можно было сократить эти характеристики или вообще избавиться от них. Проходя через эти этапы, вы должны чётко помнить, что понимание требует большого труда, что это постепенно разворачивающийся процесс и что для изменения поведения необходимо время. Будьте терпеливы к себе в период роста и развития. После завершения или, как минимум, после начала шагов 1 и 2, нужно идти дальше и определить, что вы хотите изменить и куда вам необходимо расти. В предыдущих главах вы получили информацию и рекомендации, с которых начали свое движение. А в этой главе мы рассмотрим несколько предложений по изменению конкретных форм эгоцентричного поведения и взглядов на жизнь. Хотя здесь описано 11 вариантов, это не значит, что они все есть у вас. Впрочем, вам стоит поразмышлять, не проявляются ли все они у вас в легкой форме. В результате вы разработаете свой персональный план действий, который подходит вам и вашим обстоятельствам. Среди категорий, отражающих наличие эгоцентризма, мы рассмотрим в этой главе следующие. Претенциозность, отношение к другим, транслирующая надменность, презрение и превосходство. Жажда внимания. Действия, направленные на то, чтобы постоянно находиться в центре внимания. Жажда восхищения — поиск признания, оценки и одобрения со стороны. Грандиозность и её обратная сторона — ничтожное «я». С одной стороны раздутая эго и завышенная самооценка, а с другой — заниженная. Отсутствие эмпатии, неспособность и посочувствовать другому человеку. Расширение себя, неполное признание и непонимание психологических границ, которые проходят между вами и другими живыми существами. Уникальность и исключительность, чрезмерное желание оказаться несравненным и единственным в своём роде. Эксплуатация других, использование окружающих в своих целях ради получения личной выгоды. Поверхностные эмоции — неспособность испытать и выразить еще какие-то глубокие эмоции, кроме страха и гнева. Пустота, изначальное внутреннее «я» ничем не наполнено. Зависть, убежденность в том, что другие не заслуживают того, что заслуживаете вы, и что они менее ценны, чем вы. Им не полагается получать того, что хотите вы. Теперь, когда вы познакомились с разновидностями эгоцентричного поведения и отношения к другим, вы можете начать работать над собой до полного их устранения. Претенциозность. Претенциозность — это ощущение, что вы занимаете привилегированное положение и достойные соответствующего отношения. Вас должны прощать за ошибки и промахи, Вы можете обижать других безнаказанно, без лишнего стыда и раскаяния. Вы вправе делать и говорить другим всё, что захотите. Они не должны протестовать. Вы должны получать похвалы и ни одного наказания. Это отношение заключает в себе идея о том, что вы заслуживаете особого обхождения, а другие должны быть согласны с тем, что вам это достается по праву. Кроме того, вместе с ним приходит бесчувственность к другим, непонимание того, что другие тоже живут имеют ценность, и молчаливая убежденность в том, что остальные принимают вашу исключительность и превосходство. Самоанализ. На тот случай, если я бессознательно демонстрирую какую-то разновидность претенциозного отношения, я должен свести его к минимуму, полностью осознав, как моё поведение влияет на окружающих. Мне необходимо пересмотреть некоторые свои предположения о том, как другие должны ко мне относиться и вести себя со мной. Жажда внимания. К формам поведения, указывающим на жажду внимания, относятся следующие. Громко разговаривать, даже если вы находитесь в таком месте, где ваш голос мешает остальным. Шумно входить и выходить из помещения, чтобы все вас замечали. Броско одеваться или выбирать одежду, которая подчеркивает вашу сексуальность. Делать что-то, чтобы затмить другого человека, который получает максимум внимания в данный момент. Начинать словесную перепалку. Перебивать текущую беседу. Делать намеки и поддразнивать. Эти разновидности поведения направлены на то, чтобы со стороны получить подтверждение своей значимости, важности, отличия и превосходства над остальными, а также чтобы уверить себя, что вы заслуживаете жить именно так и никак иначе, и имеете высокую ценность. Без внимания у вас возникают сомнения в себе, вы начинаете беспокоиться и даже бояться, и этот дискомфорт заставляет вас переходить к действиям. Самоанализ. Я могу похвалить себя и сократить потребность в стороннем одобрении. Я могу начать лучше осознавать своё поведение, связанное с жаждой внимания, например, привычку громко разговаривать, и свести его к минимуму. Жажда восхищения. Эта жажда обусловлена потребностью убедить себя, что вы обладаете превосходством и высокой ценностью. Такое поведение, как хвастовство, бахвальство, вынуждение сделать вам комплимент, можно отнести к жажде восхищения. Среди других примеров — мнение или ощущение, что за вами должны признавать следующее. Вы достойнее других, вы талантливый и способный, у вас больше вещей или они намного дороже, чем имущество других, вы достигаете высот и преуспеваете. У вас выдающаяся семья и связи, статус. Здесь предложено всего несколько примеров. Нельзя утверждать, что человек недостоин похвалы за эти вещи. Они действительно могут вызывать восхищение. Однако нет ничего полезного и конструктивного в том, если человек уделяет им внимание только с целью вызвать восхищение окружающих. Приемлемо гордиться собой и своими достижениями. Это очень воодушевляет. Но желание заставить других преклоняться перед вами выходит далеко за рамки внутренней гордости за себя и касается принудительного одобрения, комплиментов и зависти окружающих. Это форма эгоцентричного поведения, которую можно свести до минимума или полностью устранить. Самоанализ. Я могу сам сказать себе комплименты и воздержаться от хвостовства и желания порисоваться перед другими. Если я действительно верю, что добился чего-то сверхъестественного, то этого уже достаточно, и мне не нужно подтверждение со стороны. Грандиозность. Намёки на идею величия бессознательно изобличают раздутое и нереалистичное восприятие своего я. Напыщенные люди с идеями величия не подозревают о том, что выходит на поверхность. Даже если указать им на это пальцем, они вряд ли разделят это восприятие. Здесь речь идёт о серьёзной переоценке себя, чувстве превосходства и экспансии, которая не признаёт лимитов и личных границ. Я говорю не только о признаках напыщенности, которые видны со стороны, но и о мыслях и идеях, которые человеку кажутся разумными — однако на самом деле они не соответствуют реальности, нелогичны и иррациональны. К примерам такой внутренней грандиозности можно отнести потребность входить и немедленно брать на себя инициативу беседы или какого-то другого текущего действия. Привычка брать на себя чрезмерное количество обязанностей, например, неспособность сказать «нет», когда у вас и так полно задач. Мнение, что вы делаете что-то более значимое, чем остальные. Супермужественность, суперженственность, заносчивость, презрение к другим и ощущение, что они стоят на ступень ниже, неспособность увидеть достоинство в чужих идеях и мнениях, необходимость получить всё сразу. Возможно, вам кажется, что у вас нет ни одной недиагностированной идеи величия, но, скорее всего, вы просто отказываетесь их замечать. Самоанализ. Переслушайте список и будьте откровенны с собой. Признайтесь, что некоторые ваши действия и взгляды выдают идеи величия. Напомните себе о них, когда обнаружите, что ваше мышление и отношение к другим похожи на примеры из списка. Приложите осознанные усилия, чтобы начать вести себя по-другому. Задействуйте какую-нибудь стратегию роста и развития, чтобы сбить себя себя напыщенность. Ничтожное «я». В этом случае внутреннее «я» чувствует себя обездоленным, его все игнорируют, им пренебрегают, не заботятся о нём и относятся совершенно несправедливо. Здесь важно отметить, что вы так себя чувствуете, но это не объективная реальность. Например, вас могут чего-то лишить, но вы не чувствуете себя обездоленным. Или вы находитесь в таком положении, когда о вас не заботятся, но не чувствуете, что вам чего-то не хватает. Предположим, что большинство из этих невеселых утверждений для вас реальны, то есть с вами нечестно поступают и нередко игнорируют. Вместо того, чтобы оплакивать свою судьбу и думать о том, что не будь вы таким никчёмным, вы бы не попали в эту ситуацию, лучше помочь себе конструктивно и обратите внимание на свои сильные стороны. Направьте мысли и энергию на более позитивные моменты своей жизни. Предпримите шаги к изменениям, которые дадут другим повод честно обращаться с вами и обеспечат вам заслуженное признание». Вы не обязаны погрязать в своем несчастье. Самоанализ. Вас когда-нибудь обвиняли в том, что вы много жалуетесь, даже если вам кажется, что вы просто рассказываете о своей ситуации и не собирались плакаться? Может быть, вы ноете, хандрите и брюзжите? Вы сильнее сконцентрированы на том, что ваша ситуация оказалась неправильным и печальным, чем на позитивных и приятных моментах? Попробуйте начать следующую практику. Каждый день в течение месяца записывайте три приятных и позитивных явления, которые заметили, увидели, почувствовали и испытали за 24 часа. В конце месяца перечитайте свои записи и критически оцените свои чувства. Отсутствие эмпатии. Неумение сопереживать — серьёзный признак эгоцентричного поведения и взгляда на жизнь, обладающий значительным негативным воздействием на ваши отношения. Эмпатия — это умение прочувствовать на глубинном уровне, что испытывает другой человек. Вы не просто слышите слова, а вы чувствуете и понимаете их скрытый смысл. Воспринимать слова тоже важно, но реальное сообщение заключено в чувствах говорящего, отправителя. И ваша способность сопереживать определяет, способны ли вы услышать истинный посыл, стоящий за словами. Люди, которые еще не развили в себе способность к сопереживанию, могут обнаружить, что у них часто возникают сложности в отношениях, в том числе интимных. Давайте немного вернемся назад и отметим, что вы не можете постоянно сопереживать всем подряд. Даже одарённые, очень опытные клиницисты не могут этого делать. Кроме того, иногда бывает опасно быть открытым для чувств других, особенно если вы эмоционально восприимчивы или вам не хватает достаточно сильных психологических границ. Однако, поскольку вы взрослый человек, обладающий хотя бы некоторой степенью здоровой саморефлексии, Вы, вероятно, способны время от времени сопереживать другим людям. Эта тема более подробно обсуждается в следующей главе. Самоанализ. Я на самом деле внимательно слушаю других? Или я позволяю своему вниманию и мыслям уходить в другом направлении? Например, обдумываю свой ответ. Я пытаюсь разглядеть чувства человека, скрывающиеся за словами, Или я больше беспокоюсь о собственных ощущениях? Расширение себя. Эгоцентричные люди лишь смутно осознают, что другие во всём мире живут отдельно и отличаются от них. На бессознательном уровне они полагают, что другие существуют для того, чтобы служить им. Это убеждение очень похоже на рассуждения младенцев и детей, но на них отзывается взрослый. Эгоцентричные люди воспринимают себя со всех возможных точек зрения как единственных реальных людей в мире, а другие для них всего лишь тени, которыми можно командовать. Это бессознательное отношение также отчасти объясняет, почему такие индивиды не уважают границы других людей. Они не видят их, потому что считают всех остальных зависимыми и находящимися под их контролем — и полагают, что им позволено делать и говорить все, что вздумается, без каких-либо возражений. Некоторые действия, отражающие такое отношение, включают следующее. Одалживать или брать чужое имущество без разрешения. Устраивать социальные и другие мероприятия, не консультируясь с другими членами семьи. Принимать решение и вести споры за других людей, которые способны сами сделать выбор и решить свои вопросы. Входить в чужие комнаты или офисы без стука, не дожидаясь приглашения войти. Дотрагиваться до кого-то без разрешения. Чаще этому подвергаются дети и женщины в положении. Задавать личные вопросы, например, «Сколько это стоило? Когда ты выйдешь замуж?» почему у тебя нет детей и так далее. Самоанализ. Я сознательно или бессознательно нарушаю чужие личные границы. Я всегда уважительно отношусь к чужой личной информации, пространству и тому подобному. Я должен внимательнее следить за тем, как сам нарушаю чужие границы и как другие нарушают мои. Уникальность и исключительность. Каждый хочет, чтобы его воспринимали как уникального, особенного и достойного человека. Однако эгоцентричные люди доводят это желание до крайности и требуют, чтобы все реагировали на них так, будто они значительно превосходят всех остальных в этом мире. Такие люди думают, что их работа, произведения, таланты или само их существование настолько превосходит деятельность других, что те никогда не смогут даже надеяться достичь их уровня. Кроме того, такие люди убеждены, что все остальные обязаны признавать эту особенность, проявлять восхищение и почтение. Нарциссизм таких людей заставляет их считать, что окружающие не имеют никаких прав – не обладают ценностью и уникальностью. Некоторые модели поведения и взгляды, отражающие эту характеристику, включают следующее. Самовозвеличивающие комментарии и замечания. Постоянное указывание другим на их ошибки и недостатки. Частые высказывания относительно того, что другие должны или не должны делать, кем им стоит или не стоит быть. Сравнение других людей с собой — не в их пользу. Обвинение других в том, что они доставляют неудобства. Ожидание, что вам отдадут предпочтение, выскажут комплименты, признают ваши достижения прежде всех остальных. Эгоцентричные индивиды не ценят других, думают, что они единственные уникальные особенные люди в мире, не осознают своего эгоистичного поведения и его влияния на других. Самоанализ Я знаю, что я уникальный и особенный, но интересно, я отдаю себе отчёт в том, что остальные тоже уникальны и исключительны. Я постоянно занимаюсь саморекламой и не признаю чужих достижений. Как я могу осознанно относиться к своим действиям, словам и убеждениям? Эксплуатация других. Использование других для получения личной выгоды — это эксплуатация. В сочетании с этим возникает убеждённость в том, что другие недостойны уважения, что они существуют для службы эксплуататору и стоят ниже него. А в то время как люди с ДНП эксплуатируют всех, самым близким достаётся больше всего, потому что такие отношения используются для поощрения и поддержки эксплуатации. Эгоцентричный человек извлекает выгоду из заботы, сердечности и добродушия других — желание угодить, потребности в одобрении и других подобных личностных факторов. Это делается для удовлетворения личных потребностей человека с ДНП и в ущерб другим людям. Какими бывают поступки эксплуататора? Одалживать деньги и не возвращать. Ожидать услуг от других, но не отплачивать за них тем же. Убеждать, уговаривать и подначивать другого делать что-то не в его интересах, чтобы удовлетворить собственные эгоцентричные потребности. Лгать, обманывать, искажать факты и запутывать, чтобы получить превосходство. Использовать речевые обороты-манипуляторы, например, «если бы ты меня любил» и «если бы ты обо мне заботился», чтобы принудить других сделать то, чего они не хотят. Есть много других примеров эксплуатации, и вы, вероятно, можете добавить их в этот список, особенно если у вас эгоцентричный родитель. Делает, делал ли ваш родитель, следующее. Ожидает, что вы бросите все свои заботы и выполните что-то ради него. Предполагает, что вы сделаете желание и потребности родителя своим приоритетом. Обвиняет вас за родительский дискомфорт и несчастье. Использует вину и стыд, чтобы заставлять вас делать то, чего вы не хотите. Критикует за то, что вы не можете читать мысли родителя, давать ему то, в чем он сейчас нуждается, или исполнять его желания. Ожидает, что вы будете соответствовать тому, как родитель себе вас видит. Теперь давайте обратим это поведение и жизненную позицию на себя, чтобы получить представление о том, как вы можете эксплуатировать других. Я знаю, вы не верите, что делаете это, но вы не осознаете своего поведения во внутреннем «я». Вспомните все пункты из обоих списков и подумайте о том, что вы делаете и говорите ближайшим родственникам на работе, в социальных отношениях или с интимным партнёром. Это те модели поведения и жизненные позиции, над изменением которых вы можете работать. Самоанализ. Насколько я хочу быть способнее других и что я готов сделать, чтобы наверняка оказаться впереди всех и выйти победителем? Я намеренно эксплуатирую отношения ради своей выгоды. Я пытаюсь заставить людей делать что-то для меня просто потому, что мне этого хочется. Я осознаю потенциал эксплуатации своих отношений. Поверхностные эмоции. Взрослые со здоровым нарциссизмом способны выражать самые разнообразные и глубокие эмоции. Напротив, эгоцентричные люди крайне ограничены в переживании и выражении своих чувств. Переживания для них, по-видимому, сводятся к страху и гневу, И хотя они пользуются словами для выражения других эмоций, за ними решительно ничего нет. Эти люди не искренне в выражении своих чувств, за исключением разной степени страха и гнева. Самоанализ. Подумайте о чувствах, которые вы на сегодня испытали. Вы делали что-нибудь из следующего списка? Редко выражали прямо и открыто свои чувства, а те, что высказывали, были в основном негативны. Делились своими немногими чувствами, позитивными или негативными, с другим человеком. Вы испытали мало эмоций и вообще не прочувствовали ничего интенсивного. У вас очень скудный словарный запас для наименования чувств. Спросите себя. Может быть, вы слишком сильно сосредоточиваетесь на негативных ощущениях? Хотите ли вы испытывать больше позитивных эмоций и делиться ими? И нужно ли вам пополнить словарный запас новыми названиями чувств? Пустота. Это состояние трудно описать, потому что пустое обычно определяется как отсутствие чего-либо, имеющего границы, как, например, края отверстия. Психологическое состояние пустоты — это тоже отсутствие, но без границ или определяющих точек, и это делает его еще более трудным для описания. В нем ничего нет. Следующее описание не полностью отражает пустоту эгоцентричных людей, но оно передает некоторые характеристики. Если сердцевина «я» пуста, то у вас отсутствуют некоторые или все из следующих качеств. Полноценная связь с окружающими, Связь со Вселенной, вдохновение или духовность, способность испытывать различные глубинные эмоции, понимание переживаний других, сострадание и милосердие, умение ценить красоту и чудо, внутреннее «я» как четко оформленная единица, обладающая ценностью и значимостью, умение переступать за границы себя ради других». Пустой человек не знает никакого другого состояния и предполагает, что у других внутри такое же пустое ядро. Никто, кроме самого этого человека, не может обеспечить то, чего ему не хватает. Это должно исходить изнутри, но человек не осознаёт, что именно ему нужно, хотя чувствует необходимость заполнить пустоту. У многих людей без ДНП в основе «я» тоже могут быть пустоты. однако они осознают, чего им не хватает, и предпринимают шаги, чтобы получить необходимое. Люди с ДНП полностью или почти полностью пусты по своей сути. Они чувствуют нехватку, но не могут определить, чего именно им недостает. Они думают, что у других есть то, чего нет у них, и пытаются получить это, но терпят неудачу, потому что не знают, что именно они пытаются взять себе. Размышления и саморазвитие некоторые люди подменяют деятельностью, другие замены включают следующее. Злоупотребление веществами. Слепую преданность призыву, например, культу, религии или харизматичному человеку. Азартные игры. Чрезмерно бурные или сдержанные реакции. Шоппинг и транжирство. чрезмерное посвящение личного времени гражданским, социальным и другим активистским движениям. Пустота никогда не заполняется, и они продолжают пытаться найти что-то, чтобы бороться с ней. Поскольку почти у каждого внутри могут быть какая-то неполнота или зияющие пропасти, давайте выясним, что мешает разрастаться пустоте. Полноценные и крепкие отношения, которые приносят взаимное удовлетворение. Смысл и цель в жизни. Участие в жизни других людей, обогащение их жизни. Расширение своих границ, чтобы привлечь в жизнь творчество, эмпатию и мудрость. Самоанализ. Я осознаю свои пустующие пространства? Я пользуюсь конструктивными средствами, чтобы их заполнить, или я полагаюсь на неконструктивные действия? Что я могу сделать, чтобы обогатить свою жизнь? Зависть. Давайте определим зависть как желание иметь то, что есть у кого-то другого, а также чувство, что вы заслуживаете этого больше, чем остальные. Оба компонента составляют зависть, но именно второе является наиболее разрушительным. Желание чего-то может быть хорошим мотиватором, чтобы добиться того, что вы хотите — Например, если вы желаете получить повышение, то будете упорно трудиться и делать все необходимое для достижения этой цели. Или если вы хотите богатства, то станете искать способы его накопления. Можно построить отношения, достичь успеха, развить навыки, определить цели, если у вас есть мотивация получить желаемое. Все эти стремления положительны и в большинстве случаев выполнимы. Однако бывает и так. Желание сопровождается обидой на то, что у другого человека есть то, что вы хотите. Вы чувствуете, что он недостоин и каким-то образом лишил вас того, что принадлежит вам по праву. В этом случае вы переходите от простого желания к негативному состоянию зависти. Хуже всего, что если вы не работаете над тем, чтобы получить желаемое, то ваше время и энергия теперь тратятся впустую на обиду на этого человека и размышления о том, как с вами несправедливо обошлись. Вы обдумываете, как заставить других видеть в этом человеке то же, что и вы, представить его как недостойного, вместо того, чтобы работать над осуществлением своего желания. Эта обида, эти чувства несправедливого обращения очень разрушительны для вашей самооценки. Даже если бы мы предположили, что вы и правда более достойны, это не помогло бы вам получить желаемое, хотя в этом ваша цель. Также негодование и ощущение несправедливости ситуации никоим образом не помогут, потому что вы сами совершаете эти негативные поступки по отношению к себе. Другие люди не делают вам ничего плохого, имея у себя желаемую вами вещь, независимо от того, заслуживают они этого или нет. Вы позволяете негативным эмоциям отвлекать вас от достижения успеха. Самоанализ. Что у вас есть сейчас, чем вы были бы готовы пожертвовать, лишь бы получить имущество человека, которому завидуете? Например, если вы позавидовали чужому повышению, вы согласились бы пожертвовать львиной долей своего личного времени и общением с семьёй ради повышения? как бы от этого пострадали ваши отношения. Цели, которые помогут стать менее эгоцентричным. Сейчас будет не лишним визуализировать и сформулировать некоторые цели для изменения вашего эгоцентричного поведения и переориентации на саморефлексивную позицию. Саморефлексия означает, что вы думаете, действуете и чувствуете в соответствии с тем, что вам подходит, но в то же время вы способны рассуждать и действовать так, чтобы ставить благополучие других выше своего, когда это необходимо. Вы не жертвуете своим внутренним «я» ради других, но вы уступаете, когда чужая потребность больше, чем ваша, и вы сознательно делаете этот выбор. Вы заботитесь о своем внутреннем я, должным образом защищаете его и способны достучаться до других. Вы избавляетесь от бессознательной веры в себя как центр вселенной и от мысли, что все остальное вращается вокруг вас. Вы совершаете меньше поступков, отражающих поглощенность собой, и чаще действуете из осознания, что другие люди тоже личности, ценные, уникальные. отдельные и отличные от вас. Далее приведены некоторые возможные цели и предложения по изменению поведения. Измените своё поведение, и вы измените своё отношение. Попробуйте представить себе, что вы будете делать и говорить, когда достигнете своей цели по устранению возможного эгоцентричного поведения и жизненной позиции. Помните, что если вы действительно в какой-то форме проявляете эгоцентризм, то, вероятно, не осознаёте этого. Вот почему для вас важно внимательно рассмотреть все рекомендации. Характерные черты эгоцентризма. Претенциозность. Как можно изменить? Ждите своей очереди, не отдавайте приказаний и не требуйте. Не предполагайте, что другие будут делать за вас то, что вы сами можете сделать. Не рассчитывайте получить незаслуженных кредитов. Жажда внимания. Как можно изменить? Позвольте людям самим обратить на вас внимание. Ведите себя тихо при входе в помещение и выходе из него. Не перебивайте других. Если вы склонны громко разговаривать, постарайтесь говорить тише. Жажда восхищения. Как можно изменить? Сконцентрируйтесь на внутреннем удовольствии, которое получаете от своих качеств и достижений. Перестаньте хвастаться и рисоваться. Позвольте людям добровольно говорить вам комплименты, не напрашивайтесь на них. Не всегда рассказывайте что-либо о себе. Грандиозность. Как можно изменить? Признайте и примите личные ограничения, научитесь говорить «нет» и твёрдо стоять на своём. Подумайте над своей потребностью в превосходстве и постарайтесь от нее избавиться или ограничить ее. Ничтожное я, как можно изменить? Примите решение перестать жаловаться и ныть и предпримите шаги, чтобы решить свои вопросы. Перестаньте беспокоиться из-за вещей, которые нельзя изменить. Отсутствие эмпатии, как можно изменить? Усильте способность к сопереживанию. Перестаньте говорить и начните слушать. Сконцентрируйтесь на говорящем. Постарайтесь расслышать чувство и смысл, который скрывается за словами. Расширение себя. Как можно изменить? Сформируйте крепкие и надежные личные границы. Не просите об одолжениях или делайте это только по необходимости. Не ждите, что другие будут следовать вашим распоряжениям. Оглашайте просьбы, но не приказы и требования. Поверхностные эмоции. Как можно изменить? Напишите список названий чувств и пробуйте использовать по одному новому слову каждый день. Периодически останавливайтесь и прислушивайтесь к своим ощущениям, чтобы дать им определенное наименование. Уникальность и исключительность. Как можно изменить? Цените вклад других людей. Признайте, что они тоже особенные. Эксплуатация. Как можно изменить? Станьте независимыми, Отплачивайте за услуги, честно относитесь к окружающим, не лгите, не обманывайте, не искажайте факты и не запутывайте других. Пустота. Как можно изменить? Выполняйте подходящие упражнения из этой аудиокниги — Совершайте альтруистические поступки, обдумайте свои пустоты. За гранью эгоцентризма. Смысл и цель. Как только вы окажетесь на пути к уменьшению своей эгоцентричности и формированию здорового взрослого нарциссизма, включая саморефлексию, вы также захотите привнести смысл и цель в свою жизнь. Смысл и цель определяют наше существование, соединяют нас с безграничной вселенной и помогают наслаждаться жизнью. Они приносят с собой множество преимуществ, таких как уменьшение изоляции и отчуждения, борьба с отчаянием, безнадежностью и беспомощностью, принятие себя, возникновение более реалистичных ожиданий от себя и других. знание пределов личной ответственности и появление сосредоточенности и уравновешенности. Возможно, вы захотите потратить время на размышление о том, в какой степени вы осознаёте аспекты своей жизни, имеющие для вас смысл и цель. Чем вы удовлетворены и довольны, а чем напротив недовольны и неудовлетворены? Какие вы можете предпринять действия, чтобы получать больше радости от жизни, ее смысла и цели? Также хорошо бы поработать над более четким представлением о том, какой вы хотите видеть свою жизнь. Визуализируйте, как вы можете этого достичь. Теперь мы переходим к описанию преимуществ, которые вы получите от этой работы. Изоляция и отчуждение. относится к психологическому и эмоциональному дистанцированию себя от других, чувству оторванности, одиночества, потери направления, смысла и цели в жизни и неспособности понять, как добиться позитивных изменений. Хотя это описание похоже на депрессию, в нём нет клинических и физических аспектов депрессии. Это экзистенциальная дилемма, с которой каждый может сталкиваться время от времени на протяжении всей своей жизни. На неё нет окончательного ответа, есть только временные, и она может возникнуть, если смысл и цель вашей жизни вас не удовлетворяют. Чувствовать себя изолированным или отчуждённым — всё равно, что плыть по течению во Вселенной без каких-либо ориентиров, которые помогают определить своё местоположение. Среди них — серьезные отношения, которые приносят взаимное удовлетворение, радость, удовольствие и восторг, чувство, что вы востребованы и нужны, возможность видеть, насколько ценным и полезным оказался ваш вклад, ощущение собственной компетентности и продуктивности во многих аспектах жизни. Если у вас отсутствует одна и более из этих контрольных точек — то возникает чувство одиночества и оторванности от людей. Эти ощущения способны усиливаться до тех пор, пока не превратятся в чувство изоляции и отчуждения, отчаяние, беспомощность и безнадежность. Более легкие разновидности отчаяния включают в себя уныние и подавленное настроение. Второстепенные разновидности беспомощности — это неэффективности, и бессилие, а безнадёжность — ощущение безрадостности происходящего и невозможности что-либо изменить. Я упоминаю об этом, потому что вы, возможно, не испытываете сильных чувств, а также не осознаёте, что ощущаете лёгкие их версии. Это тоже способствует исчезновению смысла и цели из вашей жизни. Отчаяние, беспомощность и безнадёжность относятся к восприятию вашей эффективности в жизни и способности контролировать то, что, по вашему мнению, находится в вашем ведении. Это последнее ощущение может подпитывать уныние, подавленность и отчаяние. Возможно, на этом этапе вы захотите вернуться к обсуждению расширения границ своего «я», поскольку это может способствовать пониманию степени вашего контроля. Когда вы считаете, что определенные люди должны вам беспрекословно подчиняться, они не делают того, чего вы от них хотите, вы вынужденно чувствуете себя неэффективным. Вы не можете смириться с тем, что не контролировали их тогда, не контролируете сейчас, и что они никогда не будут находиться в зоне вашего влияния в будущем. Вы живете нереалистичными ожиданиями и неразвитым эгоцентризмом, который нуждается в проработке, чтобы вы смогли окончательно понять и принять как на сознательном, так и на бессознательном уровне, что другие люди живут отдельно и отличаются от вас. Тогда вы сможете отказаться от фантазии, что другие должны делать то, чего вы от них хотите. В жизни есть много вещей, неподвластных нашему контролю, таких как экономика, ваши таланты и способности, слова и действия других людей и так далее. Некоторые вещи просто слишком обширны и сложны, чтобы быть под чьим-либо контролем, например, войны. Вы должны выработать реалистичное восприятие того, на что можете и не можете влиять. Это изменение не избавит вас от чувства уныния, но оно спасёт от отчаяния, беспомощности и безнадёжности. Для этого вам придётся отказаться от мыслей, что у вас есть власть и контроль над следующим. Заставить другого человека любить вас. Убедить других начать меняться. Ждать, что мир всегда будет честным и справедливым. Рассчитывать на приоритетные отношения со стороны окружающих. Контролировать, что говорят и делают другие. Воспринимать внутреннее изначальное «я» как одно-единственное во всей Вселенной. Принятие себя и позитивные изменения. Возможно, пока слушали аудиокнигу и выполняли упражнения, вы стали лучше осознавать ранее скрытые аспекты своего внутреннего «я». Также вы могли узнать о ряде моделей поведения и отношений, которые можно было бы изменить. Вы обнаружили у себя какой-то аспект внутреннего «я», за который чувствуете смущение или стыд. Не волнуйтесь, каждый проходит через этот опыт, и он всегда оказывается полезен для дальнейшего роста и развития, особенно для формирования здорового, взрослого нарциссизма. Ваша задача заключается в том, чтобы принять своё внутреннее «я» таким, какое оно есть, с необходимыми изменениями, стыдом и всем прочим. Старайтесь не отрицать, не преуменьшать, не рационализировать и не преувеличивать какие-либо аспекты своего «я». Прежде всего, не расстраивайтесь из-за объёма работы, которую предстоит выполнить, так как это замедлит прогресс. Гораздо полезнее сосредоточить большую часть своих мыслей и энергии на позитиве, а не зацикливаться на негативных сторонах. Некоторые формы диалога с самим собой помогут вам принять себя. Вы не игнорируете и не оправдываете то, что считаете своими недостатками. Вы работаете с ними, чтобы добиться позитивных изменений. Очень важно проявлять терпение к себе и не сдаваться перед лицом неудачи и регресса. Попробуйте сделать себе следующее внушение. Мысли и поведение — обращение к своему «я». Ты не можешь добиться совершенства в каком-либо деле. Я достаточно постарался. Ты совершаешь ошибку. В следующий раз у меня получится лучше. Ты терпишь неудачу и натыкаешься на препятствие. Я буду сильнее стараться. Ты думаешь, что не сможешь преуспеть, и у тебя ничего не получится. Я сделаю все, на что способен. Ты несешь ответственность за чувства других людей. Мне не всегда нужно заботиться о других. Ты осознаешь свое эгоцентричное поведение. Я работаю над этим и смогу это преодолеть. Тебя беспокоит или обескураживает твой прогресс. Я вижу, что могу сделать и продолжу работать над собой. Более реалистичные ожидания. Возможно, вам придется выработать более реалистичные ожидания в отношении себя и других. Например, вы ожидаете совершенства от себя и, следовательно, того же требуете и от других. Эти ожидания нереалистичны и могут привести вас к следующему обвинению себя и других, когда возникают ошибки или что-то не дотягивает до идеала. Словам и поступкам, негативно влияющим на отношения, в случае, если что-то пошло не так, и вы вспылили. Даже если ваши ожидания остались без точных указаний, и вы просто ждали, что другой человек прочитает ваши мысли. Чувство стыда и перекладывание его на других, даже на самых близких. Состояние у постоянной тревоги из-за страха совершить ошибку. Всё это может повлиять на ваше здоровье, самовосприятие и отношения. Ожидания, как правило, связаны с понятием должен. Допустим, когда вы настаиваете на том, что другие должны поступать по-вашему, в то время как было бы гораздо разумнее позволить им поступать по-своему. Например, дать человеку загружать посудомоечную машину не так, как бы это сделали вы. Кроме того, бесперспективно ожидать, что другие должны знать, чего вы хотите или в чём нуждаетесь, и должны удовлетворить это желание или потребность, хотя вы не сказали им ни слова. Приятно, когда это происходит само, но не так приятно, когда вы ждёте этого от других. С другой стороны, следует отметить, что иногда возлагать на себя большие надежды значит добиваться высоких результатов. Обратите внимание, что я сказала о больших ожиданиях, а не о нереалистичных. Например, нет ничего плохого в том, чтобы стремиться к совершенству и изо всех сил стараться его достичь. Но нет ничего хорошего, когда вы требуете безупречности от себя и от других, во многих случаях это идёт в комплексе, и не можете принять что-то меньшее, чем совершенство». Поскольку совершенства редко, если вообще удается достичь, вы остаетесь недовольны собой и другими. Ваши отношения страдают из-за того, что у других нет вашего стремления к совершенству. Их удовлетворяет, что они просто достаточно старались и в то же время пытались сделать как можно лучше. Последняя позиция не порождает чувства вины, стыда, постоянного беспокойства и неудовлетворенности. Этих причин достаточно, чтобы попытаться принять более реалистичные ожидания в отношении себя и других. Пределы личной ответственности Если вы не усвоили, что существуют пределы личной ответственности, значит, вы не до конца осознали своё внутреннее «я» как отдельное и отличное от других. Кроме того, вы можете без необходимости принимать вину, испытывать стыд, считать себя неэффективным и пытаться сохранить контроль над людьми и событиями там, где вы не можете его получить. Эти проблемы связаны с качеством личных границ. Желательно иметь устойчивые границы, но у вас они могут быть податливые, жесткие и губчатые. Некоторые примеры помогут прояснить, как вы воспринимаете свою личную ответственность. Вы извиняетесь или говорите, что не хотели этого, когда другой человек сообщает вам, что вы стали причиной появления его эмоций, заставили переживать. Вы можете проявлять твердость, если вас пытаются заставить делать что-то против вашей воли. Вы нарушали свои личные стандарты, этику и ценности в угоду другому человеку или потому, что не хотели кого-то расстраивать? Вы чувствуете себя плохо, вам стыдно или вы чувствуете вину, когда другому человеку некомфортно? Вы тратите себя на то, чтобы обеспечить другим комфорт и удовольствие? Вы подавляете свои желания и потребности, чтобы не обременять других? Если многие или все пункты, представленные ранее, вам подходят, то вы берёте на себя неоправданно большую ответственность. Вы не знаете, не принимаете и не признаёте, что существуют ограничения вашего долга и потребности заботиться о других. Дело не в том, что вы не несёте определённой ответственности за то, чтобы быть тактичным, чутким и понимающим. Вы поступаете так, чтобы укрепить отношения — однако действия, чувства и взгляды, описанные ранее, доказывают, что вы зашли слишком далеко в попытках установить контакт. Делая перечисленное ранее, вы не заботитесь о себе и недостаточно осознаёте, что не являетесь другим человеком. Например, вы не заставляете кого-то испытывать определённые чувства, Люди предпочитают ощущать себя определённым образом по целому ряду причин, которые никак не зависят от вас. Да, что-то в окружающей их обстановке может вызвать эмоцию, но она остаётся их переживанием, а не вашей ответственностью. Как стать центрированным и заземлённым? В этой главе... Основное внимание уделяется снижению поглощенности собой и описанию того, какие преимущества вы можете получить от постоянного саморазвития. Всё это и некоторые другие положительные моменты, описанные в следующей главе, могут привести к повышению центрированности и заземлённости. центрированности заземлённость термины пришедшие из телесно-ориентированной терапии они означают устойчивость и эмоциональную уравновешенность связанную с чувством защищённости в полной взаимосвязи телесного и эмоционального переживаний вы получите пользу во многих отношениях вы не потеряете направления и не станете совершать деструктивных поступков, которые не привносят пользы, смысла и цели в вашу жизнь и благополучие. Вы сделаете выбор в пользу поступков, которые соответствуют вашим ценностям и сможете противостоять чужим манипуляциям. Вы не развалитесь на части и не окажетесь в изоляции в тяжелые времена и периоды кризиса. Вы будете способны поддерживать чувства изначального внутреннего «я» даже в условиях очень жёстких и печальных обстоятельств. Вы сможете наслаждаться временем наедине с собой и не чувствовать себя одиноким. Вы выберете отношения, которые будут приносить взаимное удовольствие. Вы укрепите свои сильные стороны и начнёте работать над тем, что вы хотите изменить». вы сможете противостоять отчаянию, безнадёжности и беспомощности. Когда вы ощущаете центрированность и заземлённость, вы способны сталкиваться с жизненными превратностями и выносить их с уверенностью в своём выживании. Вы сделаете всё, что в ваших силах, и будете уверены, что ваши действия и вы сами достаточно хороши, даже если вы не преуспеете в той степени, в какой хотели. Вам комфортно со своим внутренним «я», вы нравитесь себе, вы способны принимать свои недостатки, не чувствуя, что они постыдны и должны быть скрыты любой ценой. Вы не стремитесь управлять жизнью других людей, контролировать их мысли и чувства. Сосредоточенность и уравновешенность оказывают большое положительное влияние на вас и на вашу жизнь. Центрированность и заземлённость помогут вам избежать нарциссической травмы, по крайней мере, большую часть времени. У вас будет больше возможностей для личностного роста и развития. Хотя ничто не помешает вам полностью избежать боли, вы можете снизить свою уязвимость, укрепив своё «я», развив здоровый взрослый нарциссизм, сильные устойчивые личные границы. Кроме того, вы обнаружите, что становится легче выполнять следующие действия. Воздерживаться от обиды и ворчания. Не ассоциировать себя с чужими проекциями и подстраиваться под них. Данный вид психической защиты называется проективной идентификацией. Принимать и спокойно переносить отличия других людей. Заводить и поддерживать серьезные и гармоничные отношения. обрести жизнь, наполненную смыслом и целью. В следующей главе представлены предложения и стратегии, призванные способствовать вашему личностному росту и развитию, чтобы вы могли избавиться от болезненных событий и продолжили устранять то, что долгое время не заживало у вас в душе». Вы уже избавились от боли, обид и злопамятности из-за старых переживаний, но, возможно, не от всех из них. Вероятно, вы также успокоили свои эмоции по поводу этих переживаний и некоторых длительных негативных последствий. Это значительный прогресс, и вы можете похвалить себя за усилия и достижения. Еще многое предстоит сделать, но вы на верном пути. Практика. Письменная работа. Напишите короткое сочинение о составляющих вашего счастливого дня, используя мельчайшие подробности. Калаш. С помощью принадлежностей для рисования изобразите концепцию счастья. Она может быть абстрактной, просто несколько ярких цветных пятен, или репрезентационной. Визуализация. Сядьте в тишине, закройте глаза и мысленно создайте собственный образ счастья.